Глава вторая. Глаз Салангана. Но добраться до своего обеда дикарям было не суждено. Макс не успел заметить, откуда она появилась. Розоволосая девушка будто возникла за спинами его незадачливых палачей, и в следующий миг к связанному парню подкатились две отрезанные головы. Но остальные дикари среагировали на удивление быстро. Кто с ножом, кто с камнем, а кто с дубиной. Они дружно бросились на незваную гостью, помешавшую пиршеству. А она, похоже, лишь этого и ждала. Со скоростью пропеллера, размахивая двумя клинками, девушка, казалось, чувствовала себя в гуще боя совершенно спокойно. Ее красивое лицо не выражало никаких эмоций, движения были короткими и точными. Взмах руки, и очередной людоед со вспоротым брюхом оседает на землю. Резкий мах ногой, и жертва с перебитой шеей мешком падает в траву. Даже тренированной реакции Макса едва хватало, чтобы уследить за ее движениями. Связанный и лишенный возможности пошевелиться, он как завороженный смотрел на происходящее. Ее бой с полутора десятками этих приматов был не просто сражением. Это была настоящая резня. Грациозная, красивая, но все же резня. Против разоволосой фурии у врагов не было и шанса. Макс не мог оторвать взгляд от почти закончившейся бойни. Что-то непередаваемое, завораживающее и возбуждающее было в этом прекрасном зверином танце смерти. Ее ледяное спокойствие, чёткие движения клинками, тонкая талия, изящный хвост. Хвост? Потереть круглые от удивления глаза Максу помешали лишь связанные руки. Такого просто не могло быть. У нее в самом деле были кошачьи уши и хвост. Она не человек. Значит, ее реакция и сила ударов Все это есть в ней изначально. Она не тренированный убийца, скорее прирожденный хищник. Этот поток мыслей быстро вылился в сознании Макса в очевидный вывод: он уже не на земле. Ты убегать собираешься, или я зря старался? Услышав голос Хамки, Макс перевел взгляд на свои запястья. Веревка, словно пережженная чем-то, свободно болталась на руках. Ой, конечности затекли слишком сильно. Макс даже не заметил момента, когда путы исчезли. Значит, быстро восстановить способность двигаться ему не удастся. «Хамки, спасибо, но я...» Оставалось лишь грустно усмехнуться. «Поздно. Ты очень медленный для бойца элитного подразделения». Хамек приложил лапу к морде и покачал головой. Макс перевел взгляд туда, куда указывал лапой расстроенный грызун, и встретился взглядом со своей спасительницей. «Макс, тебе конец. Пожалуй, исследовать планету мне все-таки придется одному», – раздалось в его голове. Вышедшее из-за туч закатное солнце осветило стоящую перед спецназовцем девушку. Хищная полуулыбка, заметно вздымающаяся от глубокого дыхания после сражения грудь. Эту завораживающую и пленительную картинку гармонично дополняли толстые клинки, с которых еще падали редкие алые капли. Что-то животно-притягательное было в этой картине. Макс хотел заговорить, но пронзительный взор, чуть прищуренных от яркого света зеленых глаз, лишил его дара речи. А внезапный пинок в грудь заставил откатиться на полметра. Обычно он был более многословен при знакомстве с девушками, но сейчас сдавленный кашель – единственное, на что хватило духу. «Нашёл уже время слюни пускать!» Кроме глаза парень заметил, что хомяк снова сердито качает головой. Макс мысленно махнул на него рукой. В его положении все равно ничего сделать было нельзя физически. Девушка-кошка несколько секунд молча разглядывала его и, наконец, чуть наклонившись к Максу, улыбнулась и произнесла. «Ох, а ты симпатичный. Светлая кожа, крепкие руки и тело. Ты мне определенно подходишь». Она смерила его взглядом, на миг остановившись в районе пояса. Улыбка стала шире. Девушка плотоядно облизнулась. «Да и там у тебя все в порядке, я смотрю». «Это тоже может пригодиться». «Да, охота определенно удалась. Такой раб мне точно подойдет». «Раб?» Макс не поверил своим ушам. Взмахом клинка она освободила его ноги и носком кожаного собака откинула в сторону палку, к которой он был привязан. Макс попытался встать, но тщетно, ноги не слушались совершенно. Не было даже привычного для затёхших конечностей ощущения иголок. «Будем знакомы. Меня зовут Лика», — представилась его спасительница. «А тебя, Зерериц?» «Что, прости? Я не...» <кхех> Снова удар в грудь. «Что я такого сказал? Ты взбесилась?» Дерзить в его положении было глупостью, но Макс не сдержался. Да и не привык он стоять на коленях и терпеть побои. А все встреченные после телепортации существа почему-то либо хамили ему, либо хотели сожрать, либо избивали. Лицо Лики вдруг оказалось прямо возле его собственного, а ее шипение заставило его покрыться мурашками от неожиданности. Да Доигрался. «Еще одно слово. И ты мертвец. Я спасла тебя по одной причине. Ты мне нужен. Ты мой трофей». Двое моих рабов умерли несколько дней назад, и оставшиеся они справляются с работой. Ты молод и силен, даже один сможешь заменить их, но ты не настолько ценен, чтобы я не прирезала тебя на месте, если скажешь мне еще хоть слово поперек. Спрашиваю последний раз. Как твоё имя, Зелериец? Макс, меня зовут Макс, но я не зелериец, примирительным тоном сказал он. Это не важно. Потом, если мне станет скучно в дороге, расскажешь о себе. А сейчас пошли. Если попытаешься сбежать, надену на тебя ошейник и пойдешь пристегнутым. Если ее первые фразы показались Максу ласковыми, то сейчас в них сквозили злость и лед. Похоже, Лика всерьёз решила сделать его своим рабом. Но как такое вообще возможно? Хотя, если в этом мире средневековье или каменный век, то удивляться нечему. Сознание заметалось в поисках выхода из ситуации, и тут взгляд упал на пистолет в руке мёртвого неандертальца, который лежал как раз рядом с его одеждой. Это может сработать. «Можно я хотя бы, эм, оденусь? Пожалуйста!» — вежливо попросил Макс, глядя Лики в глаза. «Вон там мои сапоги и штаны с майкой, я сейчас возьму... СИДЕТЬ!» Лика же, напротив, обратилась к нему как к собаке. Максу осталось только застыть в изумлении. Лика в два быстрых шага подошла к дереву и, взяв одежду, кинула Максу под ноги. Может, она и дикарка, подобная этим существам, но опасность остальных вещей, похоже, смогла оценить по трупу людоеда. «Давай скорей, и без резких движений, если жить хочешь», — приказала она. Сказать было проще, чем сделать. Многие уже перешли в фазу иголок, но хотя бы могли двигаться. Ощущая себя смесью солевого наркомана и стриптизера, Макс неуклюже оделся и с трудом встал на ноги, пусть и очень неустойчиво. «Живее, Макс, или ты не готов мне подчиниться?» Зеленые глаза опасно прищурились. Сознание отказывалось воспринимать реальность происходящего. «Нет, такого просто не могло быть! Ну какой из него раб?» «Лика, ты меня явно с кем-то спутала! Это недоразумение! Я не могу быть твоим рабом!» Макс попытался прояснить обстановку в глубине души, понимая, что это ни к чему не приведет. Глаза девушки-кошки сузились еще сильнее, а правая рука потянулась к клинку. «Какого чёрта? Что ей от меня надо?» В отчаянии Макс не смог найти ничего лучше, чем вслух попросить помощи у своей негаллюцинации. К счастью, Хамке ответил. «Она у Мари похожа. Получается, они неплохо эволюционировали с момента исхода и...» Остаток фразы Макс не воспринял. Алика рванулась к нему и, схватив за шею, подняла в воздух, как пушинку. «Ах ты, тварь!» Ее шипение он услышал хорошо. «Я... Саланган! Хамки! А ты...» Большего ему выдавить не удалось. Тотчас стальная хватка исчезла, заставив парня рухнуть на траву. Алика с гримасой ужаса на лице отшатнулась в сторону. «С... Саланган?» «Ты сказал Саланган? А второе слово... Ты сказал Хамки?» Пока она, запинаясь, произносила эту фразу, ее голос дважды сорвался на виск, а сама она начала мелко дрожать. «Помнят нас еще!» Феритовый хомяк с довольной улыбкой на морде стоял, уперев руки в толстые бока у Макса на плече, непонятно как там оказавшись. «Хамки, о чем ты?» — оторопел Макс. «С кем ты разговариваешь?» «Ты видишь его, Макс?» Лик от дрожа сделала неуверенный шаг назад и споткнулась, едва не упав. «С хомяком, фиолетовым таким», растерянно сказал Макс. «А ты его, похоже, не видишь. Он что-то про псионное поле говорил». «Я не хомяк!» Этот вопль, как и все фразы хамки, раздался у Макса в сознании. Сомнений у парня оставалось все меньше. Этот говорящий хомяк настоящий. И его здесь знают. Знают в этом месте. В этом мире. Макс перевел взгляд на Хамки и в этот миг его словно ударило током. На пару секунд он буквально увидел себя со стороны. «Ай, что это было?» Макс вздрогнул от неожиданности, а дикий виск лики распугал птиц на деревьях вокруг. «Я вас немного коротнул», – продолжая улыбаться, пояснил Хамки. Лика увидела мир твоими глазами, а ты ее. «Это значит, что она увидела и меня!» Для разнообразия он ответил вполне ясно и просто. Макс посмотрел на девушку. От прежней спокойной и уверенной лики не осталось и следа. Она стояла на коленях и, пытаясь унять дрожь в теле и животный ужас в глазах, смотрела на спецназовца. «Макс, кожицу я только что решил все твои проблемы. Учись, салага!» Широкую улыбку хомяка на плече Парню было видно даже боковым зрением. Лика же, сумев наконец, хоть немного вернуть себе контроль над голосовыми связками, сперва промычала что-то невнятное, мотнула головой, и уже более осознанно произнесла: Макс, я. Прости, я не знала, что ты его посланник. Голос Лики сбивался на каждом слове, а в глазах стояли слезы. Прими мои мольбы о прощении, я. я, как и любая ума, Марьи... «Готова верно служить тебе! О, глаз Салангана!» Трясущимися руками девушка протянула Максу свой кинжал рукоятью вперед и ручку поводка, ошейник которого она успела нацепить на себя. «Эм...» – удивленно протянул Макс. «Мой необдуманный поступок покрыл меня несмываемым позором!» Тем временем продолжала девушка, с каждым словом говоря все более четко и уверенно. «Я не узнала тебя и угрожала расправой, Как знак раскаяния я отдаю тебе всю себя. Отныне я твоя, твой щит и твой меч, твой голос и твоя воля. Отныне и до моей смерти. Прими меня как свою рабыню, если великодушно простишь меня. Если же нет, убей. Пусть гибель станет моим искуплением. Она чуть склонила голову и застыла в такой позе, ожидая похожей его решения. чем вогнала Макса в некоторый ступор. «Позволю себе краткий А Она – у Маре, Порция объяснений от Хамки – именно то, что сейчас требовалось. Этот скот мы хотели создать как прислугу, но они получились генетически корявыми. Некорректный жизненный цикл, половой дисбаланс новорожденных, крайне скудоумие, отсутствие аналитических способностей, фанатичная преданность моему виду, хотя последнее, конечно, достоинство. Короче, На момент исхода у Мари так и не были доведены нами до приемлемого состояния. Мы решили не уничтожать имеющиеся экземпляры, поэтому просто выпустили их в лесу на поверхности планеты, рядом с лабораторией, где их выводили. Думали, сами помрут». Его речь показалась Максу странной. Получалось, что этот хомяк – представитель какой-то весьма развитой цивилизации. Тем временем Хамки продолжал свою речь. «Как ни странно, не померли». И больше того, изменились. Они теперь тоже не видят меня, хотя раньше такой проблемы не было. Вообще, обычно создаваемые салонганцами существа генетически стабильны, мы умеем фиксировать ДНК своих зверушек. Но у Марии явно эволюционировали. И они, кажется, изрядно поумнели, хотя фанатичности не растеряли. Впрочем, это норма. Они недоделанные, так что и стабилизацию вида не проводили. Природа в свои права вступила. «Но если она тебя не видит, то как может поклоняться?» Макс совсем запутался. «И откуда знает твое имя? Или вас всех хамками зовут?» «Сдурел!» — удивленно вскинул брови хомяк. «У тебя что, вся земля Максами заселена?» «Нет? И у меня с не густо!» Он снова сердито нахохлился. «И я же сказал, раньше видели, когда мои сородичи ушли...» а я в одиночестве шастал по опустевшей планете, то какое-то время кормил этих умари. Но потом я решил впасть в спячку, и мне стало обидно. Я для них старался, они меня забудут скоро. Вот и установил на выходе из лаборатории свою стереограмму с пси-надписью «Здесь был великий, добрый и щедрый хамки». Такая стереограмма держит заряд почти вечно, и любому, кто смотрит на нее, посылает в мост сигнал с заложенной информацией. Потому и запомнили меня. Сказанное Хамки не было ложью, но все же Фиолетовый солкавил. Рассказывая Максу эту историю, он невольно вспомнил о том, как все было на самом деле. Когда он остался на планете один, он приложил много усилий, чтобы выкинутые на улицу умари смогли адаптироваться к жизни на Салангане. В опустевшей природе отсутствовали пищевые цепочки, куда мутанты могли бы встроиться, поэтому Хамки пришлось разбивать для их пропитания целые сады. Имея опыт работы на ферме, он умел пользоваться булкогенераторами – кристаллами с мощной электронной начинкой, позволяющими получать урожай от любых культур за считанные часы. Эти устройства использовались для быстрого выращивания растений и позволили саланганцу создать новую небольшую экосистему, где у Мари смогли развиваться. Думая, что на этом его миссия завершена, Хамки уже собрался улетать вслед за остальными сородичами, Благосудно в норе позволило бы легко догнать их, но его ждал очередной сюрприз. Метеорит, приближавшийся к планете, не повредил бы фиолетовому псионику, который мог просто закрыть себя силовым полем, но гарантированно уничтожил бы заповедник Умари. Хамки до конца не хотел вмешиваться, ведь метеорит – воля самой Вселенной, но в последний момент плюнул на все в целом и в лицо судьбы Умари в частности. Взмах лапы... И огромная каменюка, резко затормозив, медленно приземлилась посреди леса. Не понадобилась даже техника, Хамки и сам прекрасно владел телекинезом. У же, следившие за его действиями, видевшие, как он создавал сады, как приземлял метеорит, признали его Божеством и готовы были в лепешку расшибиться ради своего благодетеля. И, как ни крути, Хамки в самом деле заслужил свою божественность в их глазах. Хоть он и установил обелиск, Но вряд ли бы кошка-люди забыли его даже без памятника. «Дошло!» – помотав головой, чтобы прогнать воспоминания, продолжил он. «И раз ты со мной общаться можешь, логично, что Лика приняла тебя за моего посланника. Согласись, неплохую должность ты себе загреб, едва свалившись в этот мир», – закончил Хамке, вновь расплывшись в улыбке. «То есть она реально считает меня своим хозяином?» переспросил Макс, отметив про себя, что вопрос про мир тоже стоит задать, пусть и чуть позже. «Если бы твои уши были соединены с мозгом более надежно, ты бы это понял по ее первой фразе», ухмыльнулся Хамке. «Хомяк, ты можешь не говорить ерунды хотя бы пять минут кряду? Что мне с ней делать?» «Я не хомяк. Это раз. Я серьезен, как и всегда. Это два. А что делать, сам решай». Но отмечу еще один момент. Для меня практически очевидно, что телепортация была неполной, и содержимое твоей черепной коробки вполне вероятно переместилось отнюдь не на Саланган. Будь иначе, ты не орал бы, как ошпаренный на весь лес. Ведь я воспринимаю в первую очередь твои мысли, поскольку они направлены мне. Как и мою речь слышишь лишь ты, поскольку я направляю свои мысли тебе в сознание. И если народ у с благоговением воспримет любое твое действие, хоть с голым задом тут конкан пляши то другие обитатели Санангана скорее всего сочтут тебя опасным психом, который сам с собой общается на весьма повышенных тонах». Макс чуть за голову не схватился. Во-первых, такой ушат дерьма на него еще ни один хомяк не выливал. А во-вторых, раньше хомяки с ним вообще не разговаривали. Тем не менее, ключевой спецназовец понял. Лика действительно готова внимать каждому его слову. «Это хорошо». Хуже, что сейчас она слышала все его панические вопли, что явно не предавало новоиспеченному рабовладельцу авторитета. Подумав об этом, Макс решил в дальнейшем общаться с Хамки мысленно. Парень хотел было уже что-то сказать, но задумался. Мог ли он вообще доверять Лике? Нужна ли она ему вообще? Что если Хамки ошибается, и ее подобострастие лишь притворство, и она ночью прирежет его? Вздохнув, Он еще раз посмотрел на застывшую в ожидании лику. Он понимал, что потом, возможно, пожалеет об этом решении, но поступить иначе просто не мог. Солдат был не способен убить сдавшегося и склонившего голову противника. Но и рабыня ему не требовалось. «Лика, я не держу на тебя зла, не бойся», стараясь придать своей фразе максимально добродушный тон, сказал он. «Встань и сними из себя ошейник с поводком, это лишнее». «Ты свободна!» Девушка подняла голову. Ее красные от слез глаза сейчас лучили счастьем. Она встала на ноги, убрала в ножное оружие и, отцепив поводок, вновь повесила его на пояс. «Ошейник я не сниму!» Обнажив белые зубы в улыбке, ответила она. «Это знак того, что я твоя. Свобода мне больше не нужна. Служить посланцу Солангана, его глазу, высшее счастье!» Какие будут приказы, хозяин? Макс на миг завис, подумав о том, что на его месте хотел бы оказаться каждый. В самом деле, сногсшибательная красивая девушка-кошка, готовая выполнить любой приказ, не об этом ли мечтают миллионы молодых людей? И сейчас какая-то часть парня ликовала, но вот остальное сознание прагматично напоминало, что к ушастой служанке прилагается опасностями мир, о котором он не знает ровным счетом ничего. Ложка меда в бочке дегтя, одним словом. «Макс, зови меня просто Макс, хорошо?» «Мне по имени все же привычнее», — сказал он. «Как пожелаешь, Макс. Что мы сейчас будем делать?» «Хороший вопрос». Парень задумался, непроизвольно начав рассматривать собеседницу. На голову ниже его ростом, розовые волосы и хвост, кошачьи уши на голове, две коротких косички по бокам, зеленые глаза. И впрямь девушка-кошка. Лика была одета в коричневую кожаную юбку с двумя ножами на ремне, выглядящую так, словно ее грубыми стежками шила неумелая портниха. И таким же образом изготовленный кожаный лифчик. Иначе назвать эту конструкцию у нее на груди было трудно. Можно сказать, что эта одежда выгодно подчеркивала все ее прелести. Но дело было, вероятно, в практичности наряда. Он совершенно не сковывал движение. Эм... Замялся Макс. Лика же, заметив его оценивающий взгляд, чуть заметно покраснела, опустив глаза. «Всему учить надо!» Хамки бесцеремонно влез в диалог. «Что-то ты зеленоватый стал. Отдышался бы еще. А ее отправь за водой вверх по течению реки. Пока она бегает туда-сюда, сможешь немного собраться с мыслями и вещи собрать». Идея звучала разумно. «Лика!» Начал было Макс, но договориться ему девушка не дала. «Я слушаю!» – рапортовала новоиспечённая рабыня. Теперь она буквально сияла на каждой фразе. «Не могла бы ты набрать воды? Пить очень хочется. Только здесь вода грязная. Тут, похоже, стоянка этих людоедов была. Поднимись вверх по течению на пару километров. Но перед этим собери мои вещи по всей поляне, пожалуйста, и принеси мне. Только будь аккуратна. Многие из них...» смертельно опасны». «Поняла». Лика рванулась в сторону, и уже через полминуты рядом с сидящим на земле спецназовцем возвышалась гора экипировки и оружия. «Готово. Я пошла за водой». Окинув поляну взглядом и убедившись, что ничего из вещей не пропустила, Лика выудила откуда-то из-за пояса мешок из тонкой кожи и со всех ног помчалась вдоль реки. Максу оставалось только подивиться ее скорости. еще немного посидев путешественник встал намереваясь заняться сборами но в глазах снова заплясали огоньки и он неуклюже плюхнулся на траву ты бы так не подпрыгивал телепортация на дерьмовых устройствах весьма тяжелый для организма процесс тут же раздался в его сознании голос хамки макс хотел что то ответить но в этот момент в нем словно что то щелкнуло первичный шок отошел и молодого бойца накрыло волной страха от осознания того Что же именно произошло? Он не на земле. Он, боец элитного подразделения, прошедший несколько горячих точек, ставший испытателем первого созданного устройства телепортации, с треском провалил свою миссию. Точнее, провалили ее ученые, что-то намудрившие в своих расчетах. Но это не важно. Расплачиваться за их ошибку теперь придется ему. Он сидел в полной растерянности, вводя взглядом вокруг, и пытался собраться с мыслями. Все произошедшее с момента, когда он впервые открыл глаза после перемещения, казалось всего лишь дурным сном, события, в котором неслись со скоростью истребителя, не давая маломальски ощутить реальность происходящего. Но сейчас, немного придя в себя и чуть успокоившись, спецназовец был вынужден признать, что все куда хуже, чем сперва показалось. «Это точно! Ты в дерьме!» услужливо подтвердил его мысли Хамки. «Что?» – Макс удивленно уставился на улыбающегося хомяка. «Ты в дерьме, говорю. Если еще не понял, я могу слышать твои мысли, даже если они не направлены мне. Все верно, телепорт сработал, но некорректно, поэтому ты, хоть и вполне в своем уме, находишься уже не на Земле, а на Салангане, на моей родной планете, как я уже говорил. Так что, в некотором роде, добро пожаловать в гости». Черт! Макс вздохнул и панора покачал головой. «Ну, не расстраивайся ты так», — подбодрил грызун. «Ты живой, это хорошо. Ты встретил меня, это особенно хорошо». Черт, черт! «Макс, успокойся!» — Целанганец посуровил. «Кроме прочего, у тебя теперь еще и эта бесноватая Мари в единоличном распоряжении есть. Неплохая подмога в любой ситуации. Это я тебе как специалист говорю». Макс сделал короткую дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться и не поддаться панике окончательно. Эта зверушка права, он влип, и с этим надо что-то делать. Конечно, в рюкзаке лежал целый пакет с инструкциями на все случаи жизни, кроме одного – попадания в чужой мир. Впрочем, сейчас опасности вокруг, похоже, не было. Он мог спокойно осмотреться и подумать о том, что делать дальше. Опыт выживания в критических ситуациях у него был накоплен хороший. значит, и тут, по идее, пропасть не должен». Осмотрелся. Невдалеке текла узкая речка, а вокруг, насколько хватало глаз, простирался лиственный лес. Как-то опознать деревья и траву путешественнику не удалось. Во-первых, он был не силен в ботанике. Во-вторых, даже скудных познаний хватило, чтобы понять, несмотря на привычный цвет листьев и коры, это неземная растительность. Впрочем, сейчас это было уже не слишком важно. поэтому Макс решил заняться более насущными вопросами. «Так, по порядку», — обратился он к своему эрудированному спутнику. «Хамке, я до сих пор не могу сообразить, как мы вообще друг друга понимаем, если мы с разных планет, и мы с тобой легко общаемся, и Лика без проблем разобрала мою речь». «Ох ты трудный», — снова попытка закатить глаза в небо. «Я же говорил, что немного порылся у тебя в мозге, пока ты был в отключке. Ну и чуть-чуть модифицировал его. Теперь ты можешь понимать языки любых существ, имеющих хотя бы минимально структурированную речь. Не бойся, эта модификация тебе никак не повредит. Поэтому и лику ты понимаешь, как и она тебя. У нее это свойство изначально в мозге прописано. Ну а то, что я с вами общаться могу, это вообще очевидно. Ведь я одно из умнейших существ во Вселенной. Как у любой солонганец, «Правда, других тут сейчас нет». «Модифицировал мой мозг?» «Но...» Сперва Макс воспринял это как подкол, но быстро сообразил, что хамки не шутят. «Самую молодость. примирительно выставил лапки вперед, фиолетовый зверь. «Для твоего же удобства!» «Ну и заодно порылся в твоей памяти, в общих чертах изучил, кто ты и откуда». Глаза спецназовца округлились. Сидящее перед ним существо... не переставала предоставлять сюрпризы. «Ну чего ты побледнел опять?» снова ухмыльнулся Ханке. «Радуйся! Из-за рукожопости ученых твоего мира ты оказался здесь. Без знания языка и путеводной звезды в моем лице ты не протянул бы и нескольких дней, а теперь мы вместе сможем исследовать этот дивный мир. И со своей Умари ты не останешься без еды. Оно должно быть хорошей охотницей». «Хоть что-то хорошее», Грустно усмехнулся Макс. «Погоди, ты сказал исследовать? Но ты же местный, вроде как». «Я слишком местный», уточнил хомяк. «Это как?» «Мои сородичи покинули планету много миллионов лет назад. Это называлось «Исход соланганцев. Я же остался наблюдать за ее развитием без нашего присутствия», пустился в объяснение Хамке. «Но эволюция – дело долгое». Проплутав тут несколько столетий, я лег вздремнуть. Впал в длительный сон, запрограммировав нару разбудить меня через сто тысяч лет. Но где-то невнимательно выставил настройки. И, короче, когда я проснулся, потому что ты материализовался в моей норе, чуть не раздавив меня, то обнаружил, что проспал почти двенадцать миллионов лет. Так что я тоже не в курсе того, что тут творится. Но вместе мы можем очень неплохо провести время. «Однако», — удивленно протянул Макс, впечатленный рассказом, — «что у тебя вообще за нора такая? И ты сам бессмертный, что ли?» «Да, биологически я бессмертен. То есть естественной смертью умереть не могу», — сказал Хамке. «А нора — это ноосферный опорный реабилитационно-восстановительный ареал. Считай, моя личная база, она же дом». по запросу отправляет мне в мозг всю нужную информацию об окружающей обстановке на планете, способна дистанционно регенерировать меня при критических повреждениях и даже вернуть к жизни, если меня кто-то убьет. А еще там ангар с моим звездолетом и жилое помещение, где висят качели и стоит кровать. Макс непроизвольно хмыкнул. Звездолет, качели и кровать. Помесь детской комнаты с космодромом. Вот мне в спальню ты и телепортировался. буквально навалившись на меня и этим разбудив, — нахохлился Хамке. Все, поднимай свою тушку и попробуй пройтись. Вернется река и отправляемся. Мне страсть, как интересно начать исследование!» «Хамке, подожди! Мне надо подумать!» — отмахнулся от него Макс. «Потом подумаешь. Вставай! По дороге расскажу, если что-то заинтересует. Я поди столько всего интересного проспал. Отстань хоть ненадолго!» Взмолился парень, понимая, что сил встать и идти у него просто нет. С сердитым видом хомяк начал толкать Макса в щеку, словно мог таким образом сдвинуть с места. «Хамки, пожалуйста, дай мне немного времени. У меня жутко кружится голова. Нормально идти я сейчас не смогу. Давай я разберу свои вещи, а ты пока расскажешь мне то, что считаешь важным об этом мире. К этому времени глядишь, и Лика с водой вернется. Согласен?» «Эх, ну что с тобой поделать?» Хомяк уже привычным жестом хлопнул себя ладонью по морде. «Ладно, собирайся, я подожду». Хамки спрыгнул с плеча человека на траву, а Макс, не решившись встать, подполз к куче собранных ликой вещей и начал паковать рюкзак. Первым в руки попался туго свернутый зимний комплект одежды, выданный ему на случай незапланированного переноса в северные широты земли. Теплую одежду оставляй тут, она не понадобится», – посоветовал Хамке. «У нас не бывает холодов. Орбита планеты оптимизирована». «Оптимизирована? Как?» Каждая фраза чудо-зверька, касающаяся этого мира, ввергала парня в шок. «Очень просто. Подкрутили траекторию движения вокруг звезды. У нас теперь всегда лето и тепло, разве что на полюсах чуть прохладнее». Над планетой парит линза-распределитель тепла и света, благодаря которой даже там достаточно комфортная температура. Человеку оставалось лишь удивляться. раса разумных хомяков сумела достигнуть таких технологических высот, о которых люди не могли и мечтать. Впрочем, все их технические опыты остались для этой планеты в далеком прошлом, и после исхода жизнь здесь постепенно вернулась, если не в каменный век, то в раннее средневековье, если судить по оружию лики и дикарей». Макс продолжил перебор. «Шлем с прибором ночного видения, зрительная труба, гигиенические принадлежности, сухпайки, таблетки для обеззараживания воды». «Их тоже выкидывай», вновь подал голос хомяк. «Чего?» нахмурился Макс. «Зачем разбрасываться полезными вещами?» «Таблетки эти выкидывай. Мы извели все болезнетворные бактерии на планете. Хотя...» Он на миг задумался. «Оставь! Мало ли что тут могло вывестись, пока я спал!» «Ты опять читаешь мои мысли?» — проворчал Макс, косясь на хамке. «Ну да!» Его огромный рот растянулся в издевательской ухмылке. «А по морде?» «Ты не возражал же!» Блеснул всеми зубами сразу Соланганец. «Ты не спрашивал! Нельзя! Я против!» Взвился Макс. «Ну, как скажешь!» «Ну, стоивать не буду», – продолжая ухмыляться, развел лапами он. Следующей попавшей в руки вещью стал спутниковый телефон. Ни на что не надеясь, парень проверил связь. Отсутствует. Закончив с рюкзаком, Макс вернул на пояс оружие. Тактический нож, пистолет, запасные магазины – Все на месте. Учитывая, сколь миролюбивые тут обитатели, это все могло пригодиться с очень высокой вероятностью. И тут его озарило. «А что, если все куда проще?» «Хамке, раз ты такой умный и технически подкованный, можешь отправить меня домой?» Стараясь не выдать волнения, выпалил Макс. «Не то, чтобы мне тут не нравилось, но как-то неуютно все же». «Нет, не могу», — он картинно помотал головой. «Нет ни оборудования, ни, самое главное, нужных сведений». Тех данных о Земле и окружающем ее космосе, что я успел почерпнуть из твоей черепной коробки, достаточно только для того, чтобы понять, я не знаком с той частью Вселенной. А если пытаться искать Землю по ее общим параметрам, то под них подходит много тысяч планет в сотнях звездных систем. Без знания координат Земли в Салагановской системе отчета нельзя было бы совершить скачок на нашем оборудовании, даже будь у тебя к нему доступ. Но мы можем использовать твой звездолет? Макс понимал, сколь ничтожны шансы, что фиолетовый согласится, но попробовать стоило. «Ты? Нет!» Хомяк снова страдальчески закатил глаза. «Макс, посмотри на меня и подумай! Мой корабль размером с твой рюкзак!» «Эх, я думал, что он большой!» Парень усмехнулся и покачал головой. «Ладно, может, и к лучшему, что я оказался здесь. Не знаю, много ли ты у меня в мозгах накопать сумел. Но не скажу, что меня слишком пугает перспектива никогда больше не увидеть родную планету. Конечно, я расстроен, но если бы так уж боялся подобного, вообще не полез бы в телепорт». Хомки удивленно покосился на собеседника, но промолчал. Еще несколько минут они сидели молча, потом Макс осторожно встал и тряхнул головой. Силы еще не восстановились, но поддержание тела в вертикальном положении уже не казалось ему чем-то невозможным. «Готов, наконец?» — хмыкнул Хамке. «Да». «Я вернулась!» Лика все так же, сияя улыбкой, выскочила на поляну. В руках она держала кожаный бурдюк с водой. Кажется, ей и впрямь доставляло удовольствие выполнение приказов хозяина.